Царские палаты, два стольника. Где государь? В своей опочевальне Он заперся с каким-то колдуном. Так, вот его любимая беседа. Кудесники, гадатели, колдуни. Все выражит, что красная невеста. Желал бы знать, о чем гадает он. Вот он идет. Угодно ли спросить, как он угрюм? Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли мы с Молду влюбляемся И чему у тех любви, Но только утолим сердечный глад Мгновенным обладанием, Уж охладев, скучаем и томимся? Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, не власти безмятежной не власть не жизнь меня не веселят предчувствую небесные громы и горе мне счастья нет я думал свой народ в довольствии во славе успокоить С щедротами любовь его снискать, Но отложил пустое попечение. Живая власть для черней ненавистна, Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск Ильярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад. Народ завыл, в мучениях погибая. Я отворил им житницы, Я злато рассыпал им, Я им сыскал работы, Они ж меня беснуя проклинали. Пожарный огонь их дома истребил, Я выстроил им новые жилища, Они ж меня пожаром упрекали. Вот черный суд, ищишь ее любви. В семье моей я мнил найти отраду, Я дочь мою мнил осчастливить браком. Как буря смерть уносит жениха, И тут молва лукаво нарекает Виновником дочернего вдовства Меня, меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайной. Я ускорил Федора кончину, Я отравил свою сестру, царицу, Монахиню смиренную, все я. Ах, чувств.